Глава 10 Страх расползся по всему телу, заполняя собой тело. Элина закрыла глаза. Ее трясло, словно в лихорадке, буквально подбрасывала, Из горла вырывалось лишь сипение и невнятные просьбы отпустить. Он хотел выстрелить, но сначала хотел причинить боль и страдания, так, чтобы ее корчило от ужаса и его ненависти. Сука посмела его предать зная, что у нее есть жених, встречалась с другим, опозорила его и весь его род, шлюха долбаная. Элина беззвучно плакала, продолжая зажимать в руке телефон. Хорошо, что он больше не звонил. Она от страха за Марата выключила гаджет, зажав пальцем кнопку. Главное, чтобы Марат не искал ее, только бы не искал. Пусть все случится с ней и грешницей, только не с ним. Он ни в чем не виноват. Это она потеряла разум от любви и забыла об осторожности. Она должна была прекратить эти отношения сама, а теперь подставилась сама и подставила Марата. «А знаешь что? Я тебя не убью. Нет, это было бы слишком просто. Ты сейчас же поедешь на мою квартиру. Пусть все думают, что ты сбежала ко мне». — усмехнулся криво, вытаскивая из ее рта пистолет и им же приподнимая лицо за подбородок. Так, словно не хотел касаться пальцами. И хорошо бы. Пусть бы она стала ему омерзительной. Только не то, о чем он говорит. Она же не выдержит. Она же не сможет. А как же Марат? Что подумает о ней он? И что сделают в итоге с ним? У нее есть шанс. Есть шанс спасти Марата. Не себя. «Ну, хотя бы его! Прошу тебя!» Смотрела снизу вверх на его перекошенное от гнева лицо и не знала, как выразить словами свою просьбу. «О чем ты просишь, а? О своей жалкой шкурке просишь? Ну, давай, разжалоби меня! Давай, сука, говори!» «Ты прав. Я сука. И я поступила подло. Меня стоит наказать. Только не наказывай Марата. Он ни о чем не знал. Он не знал, что я должна выйти замуж за тебя!» «Он вообще о тебе не знал! Я лгала ему, всем лгала!» Щеку обожгла пощечина. Сильная такая, яростная. Кожа тут же запылала, а Элина всхлипнула. «Ты еще просить у меня за него будешь? Совсем охуела, шкура!» Замахнулся еще раз и досталась второй щеке. Больно, но не больнее, чем от мысли о Марате. О том, что с ним что-то может случиться. О том, что этот подонок... Направит оружие и на него. «Прости, прости меня!» — проговорила дрожащим голосом. Зажмурилась, ожидая очередной пощечины, но она не последовала. Исчезла и дуло пистолета. Элина лишь услышала какое-то щелканье. «Открой глаза и слушай меня внимательно. Разумеется, если хочешь, чтобы твой дружок остался в живых». Элина покорно открыла глаза, уставилась на его лицо, которое из-за слез выглядело размытым. «Как скажешь!» — прошептала, понимая, что только покорностью можно исправить ситуацию. Что бы там ни было дальше, это касается лишь ее, не Марата. «Ты влюбилась в меня еще с тех пор, как я впервые вошел в ваш дом. Мы часто общались по телефону, но этого тебе показалось мало». «И ты сбежала, чтобы стать моей еще до свадьбы. Никакой Лизы не существует. Ты бежала ко мне, ясно?» Эля заплакала, часто кивая, шмыгнула носом и снова закивала. «Я все поняла, поняла. Только не трогай его». «Хорошо, что ты такая понятливая. Села в машину, быстро». Элина с трудом встала с колен, заковыляла к машине, чувствуя на себе прожигающий взгляд Артура. Теперь ей не было так страшно за Марата. А что будет с ней? Это уже зависит от подонка». Уже в белом кожаном салоне из носа хлынула кровь. Артур выругался, швырнул ей влажные салфетки. «Рано кровоточить начала. Мы еще не доехали до моего дома». Элина принялась вытирать сиденье и не сразу поняла, что он имел в виду. А после, догадавшись, вперилась взглядом в зеркало заднего вида, через которые он смотрел на нее. «Почему я? Так много девушек! У тебя же была Наташа и другие! Почему именно я?» Новый всхлип вырвался наружу, но едва ли разжалобил жестокого бандита. В том, что он бандит, она не сомневалась после пистолета. «Такой способен убить, покалечить или уничтожить морально». Элина уже чувствовала, как трещит ее внутренний стержень. «Потому что я выбрал тебя! Еще вопросы будут?» Она замолчала, опустила глаза вниз на свои руки с окровавленными салфетками и поняла, что на свободу ей теперь не вырваться.